Глава двадцать вторая. Вернувшись на работу, я почувствовала себя лучше. Оставалось только не обращать внимания на тот факт, что передо мной сидит женщина-полицейский. И не просто полицейский, а детектив. Это выяснилось несколькими минутами раньше. «Думаю, пришло мне время быть предельно честной», — произнесла Алекс. «Жаль, что я не могла сказать о себе то же самое. Ей или кому-то другому». Интересно, она заметила капельки пота на моём лбу? Или тот страх, который душил меня изнутри? Или картинку, которая постоянно возникала в моей голове? Я не могла поверить, что накануне мы сидели в закусочной друг напротив друга, словно две подружки, обсуждающие новости. Мне казалось, что я попадаю в ловушку. «Я уже 20 лет работаю в полиции», — бесстрастно сообщила Алекс, словно давно отрепетировала эту фразу. а десять лет назад стала детективом и никогда не жалела об этом до недавнего времени. Я постаралась сосредоточиться. Если буду молчать, станет очевидно, что я что-то скрываю. Я откашлялась. Ваш отец ведь тоже был полицейским. «Яблочко от яблоньки недалеко падает», — улыбнулась Алекс. «Он был американцем во втором поколении». Его матушка приехала в США в конце 50-х, когда мой отец был ещё младенцем. Своего отца он никогда не видел. Моя бабушка не любила говорить о нём. Папа, выросший без отца, знал, что это такое. И поэтому был особенно привязан ко мне и к сестре. Он был великолепным отцом. Вы пошли служить в полицию, чтобы отец мог вами гордиться? Да, похоже на то. ответила Арикс откинувшись на спинку кресла и сплетая пальцы на животе. «Но отец никогда не принуждал меня к этому. Он разрешал нам поступать на своё усмотрение, если это делало нас счастливыми. Тогда и он был счастлив, вы понимаете?» «Да, конечно», — ответила я, чуть успокоившись. «Я поняла, что мне стало легче дышать не только потому, что я оказалась в своём кабинете и разговариваю с пациентами». Дело было в Алекс. Она действовала на меня настолько успокаивающе, что именно ей я могла бы рассказать всю правду, и именно с ней мы могли бы стать друзьями. «Так отец никогда не давил на вас?» «Нет, никогда. Мы с ним много разговаривали, особенно после того, как я сообщила ему о своём желании служить в полиции. Он был горд за меня, но честно объяснил, на что я иду». И это не отпугнуло меня. Наоборот, моё желание только окрепло. Ведь я знала, как многое это для него значит. Значит, для вас это было нелегко? Конечно, но я была полна решимости. Внезапно я почувствовала, как мы с ней близки. Не зря она сидела в моём кабинете. Расскажите, что произошло? Алекс тяжело вздохнула. Было видно, как трудно ей об этом рассказывать. Возможно, она впервые говорила об этом вслух. Когда я служила простым патрульным, у нас всё время были вызовы. Ну, когда какой-нибудь парень напьётся и измочалит жену. Так вот, на того парня я надевала наручники чуть ли не каждую неделю. На следующий день приходила его жена, чтобы забрать протрезвевшего муженька домой. Я всё время уговаривала её бросить его. С каждым разом она выглядела всё хуже, Избиения становились всё более жестокими, всё больше крови и синяков. Эта женщина была всего на несколько лет старше меня. Маленькая, худенькая и жалкая. В моё последнее дежурство перед назначением меня детективом мы получили вызов опять в этот дом. Мы с моим напарником сразу туда поехали, но в доме женщины не было видно. А её муж крушил кухню. На полу валялась кухонная утварь, Дверь холодильника висела на одной петле, микроволновка была выброшена в окно. В общем, парень совсем слетел с катушек. Я слушала очень внимательно, хотя уже знала, чем закончится эта история. Мне было трудно понять, почему это так долго продолжается. Но, как известно, психологические травмы имеют обыкновение затягиваться. Мы с напарником вызвали подкрепление, Но, увидев нас, парень быстро затих и даже протянул руки, чтобы мы надели наручники. Когда он уже лежал на полу в наручниках, я пошла искать его жену. Я затаила дыхание. Она заперлась в ванной наверху и с ужасом ждала, когда он придёт её убивать. Я минут пять уговаривала её открыть дверь, потому что она не верила, что он не стоит за моей спиной, чтобы завершить начатое. Он... Он избил её так, что я с трудом её узнала. Вокруг было море крови. И я боялась, что она скончается у меня на руках. Честно говоря, я думала, что она не выживет. но человека, во всяком случае, она уже не была похожа. Когда он пьяный вернулся домой, она как раз готовилась уехать. После нашего последнего прихода она выжидала, когда он надолго уйдёт, чтобы успеть собрать своё барахлишко и сбежать. Но его вышвырнули из бара раньше времени, после того, как он затеял драку с посетителем, который дал ему достойный отпор. Вернувшись домой с чувством уязвлённого мужского самолюбия, он увидел жену с чемоданом и вышел из берегов, хотя особого предлога ему никогда и не требовалось. Мы отправили её в больницу, и на сей раз она согласилась дать показания. Его обвинили в тяжком уголовном преступлении и дали восемь лет за нападение с оружием. Он до полусмерти избил её монтировкой. Теперь конец этой истории стал мне не совсем ясен. Я была так уверена, что поднявшись, Алекс найдёт женщину мёртвой, что другой вариант просто не приходил мне в голову. Но я точно знала, что это ещё не конец. Я много раз убеждала её, что она должна нам помочь. чтобы мы могли избавить её от его присутствия, что её показания помогут ей стать свободной. Думаю, последний случай переполнил чашу её терпения. Она уже решила уйти от него, и теперь у неё появилась такая возможность. В суде она рассказала, сколько раз он её избивал, как хотел убить в ту ночь, когда она решилась на побег, и как смертельно она была напугана. В результате его посадили на восемь лет. Теперь эта женщина была свободна. Она уехала к своей тётке в мидлтаун подальше от родни мужа, которая во всём её винила. У неё началась счастливая жизнь. Первые несколько лет я проверяла, как она живёт, но потом эти проверки сошли на нет. Я была слишком занята и к тому же считала, что в них больше нет необходимости. Она выздоровела и жила благополучно. Какое-то время я вообще о ней не вспоминала, но потом, пару месяцев назад, узнала, что он освободился и сразу же бросился её искать. Теперь я знала, чем закончится эта история. Он убил её. На этот раз он не оставил ей ни малейшего шанса. Найдя жену, он не стал её избивать, просто пустил ей пулю в лоб, а потом такую же и в свой собственный. Газеты об этом практически не писали, ничьего внимания это не привлекло. Обычные бытовые разборки, зашедшие слишком далеко. И вы чувствуете свою вину? Нет, не совсем это. Просто не могу избавиться от ощущения, что всё, что я делала, ей не помогло. Я с лёгкостью разрулила ситуацию, убедила её дать показания против мужа, обещая, что когда его посадят, её жизнь наладится, и всё будет хорошо. Она послушалась меня, но это было неправдой. потому что я не могла контролировать ситуацию. Я не могла обеспечить ей безопасности, никто бы не смог. Он все восемь лет ждал, когда освободиться, чтобы убить её и себя. Лицо Алекс покраснело от гнева, она тяжело дышала. Взглянув на часы, я увидела, что сеанс увеличился уже на десять минут. Она была моим последним пациентом на сегодня, и я, в принципе, располагала временем. Я подумала о Джее и о Ливии, ждущих меня дома. Я сильно задержусь, если не потороплю, Алекс. Но сделать это у меня не хватало духа. «Алекс, мы не можем контролировать весь мир вокруг так, как нам хочется. Это просто невозможно». «Знаю», — без всякого сожаления ответила Алекс. «Я просто не могу избавиться от мысли, что всё, что я делаю и буду делать, не имеет значения». Мне захотелось взять её за руку и как-то подбодрить, но она вряд ли будет в восторге. Вам придётся кое-что признать. Работа, карьера, судьба, которые вы выбрали — одни из самых неблагодарных в мире. Вы вынуждены подбирать осколки уже после того, как что-то случилось. Спасать эту женщину надо было ещё до встречи с тем парнем. После этого вы имели дело лишь с последствиями, которая могла предотвратить только его смерть. Да, жизнь безжалостна, однако с этим нужно смириться и не мучить себя. Он, конечно, совершил ужасное преступление, но вы тут совершенно ни при чём. Мы могли обезвредить его раньше, чем он его совершил. Но тогда вы были бы ничуть не лучше его. Возможно, но всё равно мне кажется, что это не имеет значения, как и всё остальное в мире». «Вам следует сосредоточиться на том, что вы делаете для людей? Я убеждена, что за прошедшие годы вы помогли очень многим получить ответы, обрести справедливость, да в конце концов просто были рядом и поддерживали их, когда худшее уже позади. Я уверена, есть множество людей, которых вы и не помните, но которые с благодарностью вспоминают вас и всё, что вы для них сделали». Алекс, казалось, задумалась — Вытерев слезу, она взглянула на меня. Хотелось бы в это верить. «Алекс, сегодня мы здорово продвинулись вперёд. Вы рассказали, почему вы здесь, так что теперь мы сможем вместе работать над вашей проблемой. Договорились?» «Спасибо». Меня снова охватило чувство вины. Ведь кто-то хотел добиться справедливости и для Адама, того человека, голову которого я держала, когда он умирал, те, кто его любил. и до сих пор тоскует по нему. Я почувствовала себя обманщицей. «Обратитесь к Дженни у стойки», — сказала я, надеясь, что Алекс не распознает в моём голосе слёз. «Вы можете записаться на любой день на этой неделе, и мы продолжим нашу беседу». Я всё же успела выставить её из кабинета перед тем, как рассказать ей всё.